Проповедь о смерти, проповедь о втором пришествии, которая произносилась на другой же день, вместо мясопустное воскресенье, должны были глубоко трогать новых людей и поселяли в их мыслях и чувствах те истины, что пред Богом все равны, и что одна правда — мир со всеми, и любовь, и добрый христианский нрав — и обычай выше всех человеческих высот на земле. Всего больше. Имейте любовь, — говорит проповедник, — ко всем, и к богатым, и к убогим. А это любовь. Лицемерно, когда любим богатого, а сирот убогих оскорбляем, озлобляем, обижаем, не могите укорять неимущего, безродного, Неблагодарного и убогого. Тех Господь избирает, А премудрых и сильных и богатых посрамляет. Смотрите, как мал павко, Паук, протягивает паутину и ловит мух. И много раз воробей и другие птицы прилетают И берут себе кормлю от ловитвы этого худого ничтожного ловца, Так и мы от тех неимущих и безродных, неблагородных и худых, и убогих, от их ловитвы обилие Божие кормимся, насыщаем душу и тело. Отнюдь не презирайте никого ни в чем. Не укоряйте Божье создание, но себе каждый внимай. А когда творите пир, и позовете братью и род, или вельмож, или кто из вас может и князя позвать, а все это добро, все то в этом свете чесно, но всего скорее призовите убогую братью, сколько можете по силе, от обеих сторон не будете лишены мзды. Обличая гордыню высокомерия, величания и власти, проповедь с постоянным негодованием относится и к другой гордыне мира, к богатству, и особенно к богатству, нажитому неправдой. «Многие гневят Бога», — говорит она, — «прося себе богатства, а иные и нагобесчинства просят». «Просите отпущения грехов», — сказал Господь, — «и все приложится вам». Сам Господь оделся в нищету И учеников себе собрал от нищих, а не от богатых И сказал им «Не носите злата, ни серебра, ни двух одежд, ни сокровища собирайте» И опять сказал «Не входите в дом богатого, но к худому и кроткому и слушающему моих слов» И еще сказал «Блаженни нищие духом» а не сказал блаженный богатые. И как Господь блажит убогих? Он называет их своей братьею. Богатых не называет братьею нигде, и мало доброго говорит о богатых, но и то о тех, которые от Бога обогатели, как Иов и прочие. А о тех богатых не блажит, которые сбирают богатство от лихвы, и от неправды, и от мзды, от рати, от грабления, от разбоя, от тадьбы, от клеветы и клятвы, от насилия властительского, от корчемного прикупа, не того богатства блажит, которое скрывают в земле золото и серебро на изъядение ржавчины, а куны и порты платье на изъядение молью, набрашно плесени, жито гниению, питье, прокисельству и гною и смраду, всего того не раздавая просящим, то тех ли хвалить? Но Господь и страдальникам, земледельцам, глаголят, если не хочете страдати, то родит вам хворость вино, а пшеницу, а пауки исткут полотно, а ремезы храм сделают вам. Если не от слез богатства, если при твоей сыти никто не оголодал, при твоем обилии никто не постенал, такое богатство — Божий хлеб, праведный плод, мирный колос. Иные принимают богатство, собранное насилием и неправдою. Тот же грех. «Ибо он грабил. А ты держишь, и зато злее осудишься. Если узнаешь, что получил что-либо обидное, лучше отдай, как Захей, с приложением и своего. Не смешай своего богатства с чужими слезами. Не говорю на богатых, которые добры и податливы живут, но укоряю злых, которые, имея богатство, живут в скупости». О таких пророк Давид говорит, сбирает и неведомо кому сбирает. Ибо многие из богатых кончают свою жизнь очень плачевно. Или от князей, или от разбойников бывают ограблены. И потому будьте милостивы, богатые, и царство небесное приимите. Подобно как вино на двое разлучается умным на веселье, а безумным на погибели на грех, так и богатство дается добрым на спасение, а скупым на большее безумие и грех, на лютейшую муку. Иное богатство своей силою собрано, а иное злотолюбием. Это богатство злое и проклятое. Сребролюбца и немилостивого святые книги называют идолослужителем, Разве кто скупой господин своему богатству, умрет, и богатство иным достанется. Он только приставник, раб и сторож. Он лучше согласится своих мяс урезать, чем дать из своего имения, погребенного злата или запечатленного в ларе, что-либо церквам или нищим. И Максим-исповедник говорит... Как корабль топит буря, так и злое богатство душу губит. Жадный к имению подобен пьянице. Этот любит много пить, а лихоимец любит много сбирать. Как пьяница работает питью, так жадный своему имению, его очи мзда ослепляет, а у пьяницы хмель омрачает. Он скупостью оглох, не слышит вопля нищих, а у этого душа пьянством глуха, святых словес чтом их не слышит. Оба рабы дьяволу, пьяница и лихоимец, братья с братьею дьявола, и потому пусть не укоряют пьяницы лихоимцев, а лихоимцы пьяниц, богатый хуже и пьяного, пьяный проспится, а этот всегда пьян умом, День и ночь печалуется о собрании. О, богатый! Ты зажег свою свечу в церкви на светиле, И вот придет обиженный тобою сирота или вдовица, Вздохнет на тебя к Богу со слезами, И твою свечу погасит? О, лихоимец лицемер! Лучше бы тебе не грабить и не обижать, Нежели храм Божий просвещать воском, Собранным неправдою!» Лучше помилуй, которых ты преобидел, ведь это лютость и немилость, что иных сирот обижать, а других миловать, одних порабощать, а других наделять, если ты и дашь, когда милостыню кому у Богаму, зато твои рабы, посущие твои стада, нивы, сиротины травят. А другие сироты на работу неволею примучены неправдою, Наги, босы, голодны, ранены безвинно, Иные от приклада резь твоих, от роста долгов, мучимы. Те все к Богу вопиют на тебя плачущи, А иные сел лишены, тобою ограбленные. Вот что, твоя милостыня, окаянный грабитель проклятый неправосудией. «Лучше оставь твои неправды и грабления и устроивай без печали челядь свою, нежели Бога безумно дарить имением, собранным неправдою, тот истинный милостивец, который от своей силы дарит и правду творит». Понятно, о ком это слово. Оно главным образом обличает немилостивых дружинников, владевших землей, порабощавших сирот и кормившихся их трудами. Оно говорит о помещиках того времени, равно как и о самих князьях, ибо богатство от земли собиралось всегда по преимуществу только дружинным сословием. Под именем сирот древнее поучение всегда разумеет по преимуществу крестьян, хлебопашцев. Оно же, как упомянуто, называет их и страдальниками. Желая сильнее подействовать на умы богатых, поучительное слово вслед затем прибавляет с замечанием Асе, приложи поучение Кирилла Мниха, в котором ярко изображается адская мука грешников Любимые мои братья и сестры, всегда имейте перед своими очами страх Божий. Вспоминайте Час смертный, и эти страшные муки, Уготованные грешникам, Побоимся огня нагородства гиены, Ибо оно вечно, и огня ибо он неугасим. Побоимся грозы, которая не прекращается, И тьмы, где не бывает свет. Побоимся червей, что не усыпают, Ибо бессмертны и ангелов, которые над муками, ибо очень немилостивы ко всем не творящим Божьей воли? Лютое будет осуждение. О, братья, если мучения боитесь, оставьте злые дела. Если Царство небесного желаете, позаботьтесь пожить добродетельно. Побоимся, братья, вечных мук, которые дьяволу уготованы. Негасимый огонь, ядовитый червь, если здесь в теплой бане и укропление горячей воды не может плоть наша стерпеть, то как стерпим этот лютый огонь и мучение от кипящей смолы? Если комаров или мух боимся и не терпим, то как, братья, стерпим лютость неусыпающих червей? Потащимся же избыть вечных мук добрыми делами, чистотою и милостынею и нелицемерною любовью. Лицемерством это нарицается, когда богатых стыдимся, если неправду делают, а сирот озлобляем. Имейте истину ко всем. Если в русском поучении богатство почти не отличалось от скупости, то, естественно, что отвержение богатства или нестяжание, а также милостыня, приобретали в поучении великую любовь и прославлялись выше всякой добродетели. При этом учение о милостыне, о душе милостивой и о сердце податливом, находило себе твердое основание в старых языческих обычаях, почитавших гостеприимство святым долгом каждого человека. Учение о милостыне возводит гостеприимство на степень святости и показывает для этого полное действительной нравственной красоты примеры из библейского быта. «Милостыня всего лучше и выше, ибо возводит до самого небеси пред Бога», — говорит летописец, прославляя святого Владимира как он рассыпал свои грехи покаянием и милостынею, и высказывая утвердившееся уже учение. «Милостыня — великий деятель!» — говорит поучение. «Ничто не может так изгладить грехи, как милостыня. Поэтому и говорят Божии книги. милуй яй, нищага! Богу даешь взаем!» Бога одолжаете, давая у Милостыня совокупленная с пощением от смерти избавляет человеков, то есть от вечной муки. Милостыня имеет великие крылья, до небес возносит и не то что до небес, но и до престола Божия. У Богому дашь, нищему подашь. Христу в руку вложишь. Дай Богу, и отдаст тебе Господь седмирицею, Отдашь тайно, явно возьмешь. Если Бога ради подал, что не пытай просящего, достоин ли он. Хорошо ради достойных подавать и недостойным, но милостыня бывает обидима, когда от похищения ее творим. Кто милостыню творит от своего труда, то Господу приятно. А иже, кто неправдою добывающий, на худых сиротах емлючи, и тем милостыню творит, и тем хочет Богу мил быть, и то того Бог ненавидит, того Бог не терпит, яко злова смрада. Неправедная милостыня подобна сему». Если бы отец видел, когда сына зарезывают, то как ему тяжело, так и Богу, взирая на неправедную милостыню. Да, лучше, братья, от праведного имения подать и милостыню. Хотя бы и мало что с правдою добыто, то велико будет и честно пред Богом. Без милостыни ни пост, ни молитва не помогут человеку. Какая польза человеку алкать плотью и умирать делами? Какая польза от яденья воздерживаться и наполнять и неправедное имение? Какая потреба мало ядением тело свое сушить и не накормлять алчных твоим излишним? Какая добродетель в ночи не спя в теплой храмине молиться, а обиженные тобою и порвощенные босы, наги, ранены, голодны, на тебя со слезами вопиют к Богу? Какая помощь в мольбе такового, если и все ночи не спя молиться? Если постишься, то не миную го. алчным хлеб свой раздели и домашних без печали сотвори. Если алчешь, постишься, то посмотри на сирот стонущих и помилуй их и излишних своих дай им. Избавление мужу богатство, ибо на том свете распаляющийся огонь угасит вода милостыня, очистит грехи. Попечемся же о душах наших, доколе живы, и сотворим милостыню по силе нашей, да спасемся. Учение о милостыне в равной степени стало любимым у народа, как и учение о смирении». Ибо и это учение развивало ту же идею всенародного братства и ставило впереди всего милость к сиротам, заботу об их участи, обращало внимание общества на нужды и бедствия народа. Мы уже упоминали, что сиротами считались в то время крестьяне, простой народ, который назывался худым, то есть бедным. Имя сироты в родовых понятиях также означало последнюю самую низменную степень Народного Союза. Приводя эти речи первоначального поучения, мы касаемся здесь только его основных идей, какими оно руководилось с первого же времени, как только огласились его слова первые христианские храмы. Мы видели, Как глубоко было влияние этого слова на самого Владимира, и не сомневаемся, что в том же духе были воспитаны и дети нарочитой Чади, которые потом сами стали священниками и учителями, которые с любовью продолжали дело первых учителей, доказательством тому служит состав проповедного слова, завещанный нам от первых веков русского христианства». Нельзя сомневаться, что первая проповедь не оставляла без назидания и без руководства градских или гражданских властей именно в кругу действий градского или государственного закона. Мы видели, что епископы поучали самого Владимира использовать меч против разбойников. Были, вероятно, некоторые от бояр и судей Понявшая христианскую проповедь о любви в том же смысле, как понял ее князь и действовавшая снисходительно в отношении преступников градского закона. Поэтому поучительное слово настаивает, чтобы казнили злотворящих. «Властели, бо от Бога устроены для людей, не творящих закона Божия», Да, видявши страх, князей убояться, Если властели отмщения законного на злых не наводят, Суду Божию повинны будут, И от святых отец проклятие на себя приводят. Недостойно злотворящих щадите, Но казните их, да не творят зла. Слово воспрещает отпускать злодеев по мзде. Оно воспрещает вообще снисхождение к преступнику, какое в действительности могло обнаруживаться в чувствах первых христиан, умягчивавших сердечную Ниву в той же степени, как умягчил ее и сам князь, просветитель Руси. Поучительное слово касалось и княжьих обязанностей, но в этом случае оно ограничивалось только речью приточника, как обозначались вообще книжные пословицы, «Мудрое изречение» или «Апофегмы». Так, после нескольких поучений о печалях богатства, которые сказывались на второй неделе Великого Поста, некий христолюбец предлагает поучение от притчи. «Братья моя!» — говорит он. «Это вы слышали поучение от всех пророков и апостолов и от Евангелия о печалях богатства?» «А это я хочу вас поучить и разуму и страху Божию от пророческих притчей». Между прочим, он получает и князей. «Приточник речи. Мудрые мужи. Слава князю. А в безумных сокрушение или падение. С мудрым мужем и думцем князь, думая «высока стола добудет. Да а с безумным, думая, и малого стола он будет. Князю в сердце благом почиет премудрость, сердце же гордом почиет безумие. Слушая клеветника, гневит, давшаго ему княжение, оправдывая кривовом мзды ради, неизмолимый суд обрящет в день оный. Взовут праведные, Господь услышит их, Взовут грешные, то есть судья, князь немилостивый и неправедный, и всплачут с в муку, о горе неправосудящему, не спасет князя княжение, ни епископа епископство, и никакой сан сановника. Поучение очень редко обозначает житейские порядки того времени. Очень редко касается случаев, событий и дел тогдашнего времени, но иногда, желая выразить свою мысль как можно яснее, пользуется сравнением различных житейских положений. Так говоря о священническом чине, оно приводит живую черту княжеского суда. «Если кто имеет тяжбу с кем, и надо ему пойти к князю на прю», Так как он молится вам близ князя стоящим и мздит вас, дабы князь оправил от тяжбы, коль ми паче князя и иереи молятся к небесному царю, к нему же именем бесчисленные грехи. Примечание. Мы пользовались рукописями златоустов XVI и XVII столетий, принадлежащих нашей библиотеке. Конец примечания. Сеятель книжного учения Ярослав, любя книги и собирая их отовсюду, собирал уставы христианского жития, уставы добрых и законных нравов и обычаев, уставы церковного порядка. Как летописец прямо и говорит, что князь любил церковные уставы. Все это именовалось книжным учением, все это и составляло первоначальную образованность русского общества, о которой мы можем судить по приведенным выдержкам начального поучения. Книжное учение для языческой Руси на первых порах должно было выразиться только в собирании и распространении уставов нравственного закона. Остальные сведения, так называемые «научные» и по преимуществу исторические, получали свое место в этом учении только как статьи объяснительные для главного и существенного предмета, и поэтому имели второстепенное значение. Но, собирая главным образом уставы нравственного закона, мудрый князь должен был собрать в книгу, и уставы закона градского или государственного в его первоначальном смысле. Он собрал «правду», то есть закон или устав княжеского суда, существовавший давно, но, вероятно, не имевший правильного порядка и во многом зависевший от княжеского произвола. Основная цель сборника заключалась в установлении определенных правил для взимания взысканий и княжеских доходов. Примечание относится обычно к 1036 году. Конец примечания. Это собственно киевскую правду он дал и новгородцам, отчего на севере у словен она получила имя русской или росской, то есть киевской или южной, и сохраняет это северное название до настоящих дней примечание эта старейшая так называемая правда Ярослава включена в состав и приводится лишь в Кириловском списке новгородской летописи конец примечания несмотря на тяжесть княжеских продаж или поборов в наказание преступников этот сборник в известном смысле был льготной грамотой для тогдашнего общества Ибо, вводя писанный определенный и неколебимый устав, он тем самым отменял судейский, а следовательно и княжеский произвол в назначении упомянутых продаж. Новгородский летописец так и понял значение русской правды и в 1017 году внес ее в свою летопись в виде дарованной Ярославом льготы, сказав, и дав им правду, и устав списав глаголов тако. «По сей грамоте ходите, коже писах вам, такожде держите». С теми же целями, как мы говорили, были внесены в летопись и договоры с греками, своего рода такие же льготные грамоты. За этот сборник «Русской правды» Ярослав навсегда сохранил за собой имя законодателя, а в последующее время справедливо стал именоваться Ярославом Правосудом. Примечание. Ярослав Правосуд, сын великого Владимира по первого епископа в Новгороде Иоакима Волошанина, говорится в сборнике Кириллова монастыря XV века, описанном в ученых записках, Второго отделения Императорской академии наук в книге Пятой. Конец примечания.